Глава 16. Получено 16 тысяч XP. Внимание! Квест логового Монстра успешно завершен. Награда 32 тысячи XP. Внимание! Получен 22 уровень. Внимание! Вор, начальный класс, получает 22 уровень. О, а вот и наконец-то основной уровень подъехал. Я открыл меню информации и посмотрел, сколько опыта осталось до повышения уровня Сердцу Подземелья. Всего пару тысяч. Отлично. Теперь оставалось вернуться в деревню и решить более насущные проблемы, что я, в принципе, и сделал, попутно вкинув полученные статы в интеллект и взяв еще один уровень умению улучшенные рефлексы, которые вкупе со змеиными рефлексами должны сделать меня более ловким и позволить быстрее реагировать на атаки. Во всяком случае, мне этого очень хотелось. Оказавшись в городе, первое, что я сделал, это заказал на всю энергию скинков, после чего приказал им прочесать все дороги рядом с деревней Кривой Ручей и убить всех вооруженных людей, которых они найдут на тракте. «Так, невидимок на задание отправил. Идем дальше. Что там по заданиям?» «Открываю список и сверяюсь с интерактивной картой». «Хм, видимо, все же придется туда наведаться». Резюмировал я, глядя на скопление маркеров заданий в определенной области, куда мои землеройки уже проложили тоннели. Оставался лишь вопрос, с какого начать. На выбор было три задания. Опасные эксперименты, проклятое место и монстр внутри. Причем самое интересное заключалось в том, что уж больно эти маркеры располагались близко друг к другу. Неужели они как-то связаны? Хотя чего гадать, когда можно просто во всем самому разобраться. Первое, куда я решил отправиться, это в сторону маркера опасные эксперименты. Ибо если посудить логически, как раз с этого все и должно начаться. «И что это за ерунда?» – произнес я, глядя сверху вниз довольно большого кратера, на дне которого лежал кристалл, пульсирующий ярким зеленым светом. «Информации по данному объекту в инфосети нет», – ответила Андромеда. «Да уж», — удрученно произнес я, — «отойдите подальше», — приказал своим героям, а сам начал спускаться вниз. Нужно понять, что это за кристалл и как он связан с заданием. Стоило мне спуститься чуть пониже, как я сразу же почувствовал магию, исходящую от штуки, находящейся внутри кратера. Ну, неудивительно. Вон как пульсирует. Я спустился ниже, и от магии кристалла мне стало как-то не по себе. Оказавшись примерно на середине, ощутил легкое давление неизвестной магии, которая усиливалась по мере того, как я спускался все ниже и ниже. Последние же несколько метров спуска дались мне невероятно тяжело. «Тьма!» – выругался я, когда у меня из носа пошла кровь, а голова была готова взорваться от невыносимой боли. «Ада, что это?» – коснувшись кристалла, спросил я искусственный интеллект. «Осколок проклятой звезды». Средний, пятый уровень. Тут же появилось название перед моими глазами. Морщась от боли, я попытался взять его в руки и вырвать из земли, но в глазах начало темнеть, а кровь хлистать так быстро, что мне пришлось бросить эту затею. Фух, я тяжело выдохнул, когда отошел от кристалла подальше. «И что мне делать с этой штукой?» спросил Андромеду. «Если честно, без понятия» ответила она. Я тяжело вздохнул и стер кровь с лица, которая благодаря буйной регенерации уже начала сворачиваться. «И квест не закрылся», задумчиво произнес я. «Интересно, кого угораздило над этой штукой еще и эксперименты какие-то проводить? Меня вон как рядом с ней плющет. Это же насколько надо быть сильным магом, чтобы взаимодействовать с этим кристаллом» поделился я своими мыслями с Андромедой и, выбравшись из кратера, на всякий случай осмотрелся. Но это же могло произойти много времени назад, так что не думаю, что тебе стоит на этот счет беспокоиться», ответила Андромеда. «Вообще, самый адекватный вариант спросить про этот осколок у одной из богинь. Ну, когда в следующий раз кто-нибудь из твоих покровительниц появится, поинтересуйся», предложила искусственный интеллект, «ну или просто попробуй воззвать к кому-нибудь из них». «Ты вроде как на хорошем счету. Глядишь и откликнуться». «А что? Идея даже очень неплохая». «Спасибо», — поблагодарил я Андромеду. «Пожалуйста», — ответила ИИ -И, и замолчала. «Так, ладно, тогда попробуем решить следующую задачу». Я открыл интерактивную карту и посмотрел на маркер с заданием «Проклятое место». Вокруг него была очерчена определенная область, которая, видимо, как раз и была «проклятой». «За мной!» — приказал я кроком и не спеша пошел в сторону задания. Первое, что я почувствовал, зайдя в область, — это странный сладковатый аромат, который вовсе не был приятным. «Не нравится мне этот запах», — поделился я своими мыслями с Андромедой. «Гниль. В этом запахе присутствует аромат гнили», — ответила ИИ. «То-то я подумал, что он показался мне знакомым». Задумчиво произнес я, а буквально в следующее мгновение уловил легкий аромат магии. И здесь магия. Я тяжело вздохнул и на всякий случай достал из ножен клык Левиафана. Будьте начеку, приказал я своим кроком, и они кивнули. За мной, сказал им и сам пошел вперед. Источник сладковатого запаха с гнильцой, который еще к тому же был насыщен магией, я нашел спустя несколько минут. Им оказались странные зеленоватые цветы, чем-то напоминающие подсолнухи, только имели зеленый оттенок, который наверняка был вызван влиянием осколка, найденного мною недавно. — Как думаешь, Чате понравится? — спросил я Андромеду. — Ну, это цветы, плюс они магические. — Думаю, да, — ответила искусственный интеллект, и я аккуратно срезал цветок под корень. — Увидите такие цветы, срывайте приказал я кроком, жалея, что не взял с собой Шииса, который явно мог бы мне здесь пригодиться. «Слушаюсь, повелитель», — практически синхронно ответили герои и рассредоточились. И как оказалось, зря. «Лишь благодаря вкачанным навыкам на рефлексы мне удалось избежать атаки», Шип длиной около метра пронесся буквально в сантиметре от моей головы, и только благодаря навыкам и андромеде я успел увести голову в сторону. Какого хрена? Я быстро осмотрелся по сторонам и увидел это. Проклятой звездой шипострел двадцатого уровня. Представлял собой цветок, который очень похож на те, что мы рвали, только гораздо больше, и помимо лепестков имел шипы. В центре же бутона ярким зеленым светом горел глаз, который сейчас смотрел в мою сторону. «Ракус! Рурк!» — позвал я Кроков и тут же вынужден был отпрыгнуть в сторону, ибо в то место, где только что стоял, воткнулось сразу несколько острых шипов. «Получено 7000 XP. Получено 5000 XP. О, да, видимо, не только у меня проблемы». Подумал я и резко срываясь с места и петляя, побежал к цветку. Получено 8000 тысяч XP. Быстрый короткий удар и клык Левиафана без труда обрубает стебель. Повелитель, ко мне подбегает герой-охотник, весь покрытый дымящейся зеленоватой жижей. Ты в порядке? спросил я его. Да, жжется не сильно, ответил он, а буквально через пару секунд к нам подбежал и герой-чемпион. Убивайте все, что движется приказал я героям и осмотрелся по сторонам. «Слушаюсь, повелитель», — ответили кроки и тут же ринулись исполнять мой приказ. «Ну, теперь хотя бы понятно, почему это место называется проклятым». Внимание! Квест «Проклятое место» успешно завершен. Награда 49 тысяч XP. Внимание! Хранитель тишины, продвинутый класс, получает девятый уровень. Внимание! Получены дополнительные характеристики ловкость плюс три, сила плюс один. Я сморщился от боли, когда зеленая капля жижи из последнего убитого мною цветка попала мне на лицо. Интересно, насколько сильнее были бы болевые ощущения, если бы у меня не было лазурной чешуи? Подумал я, после чего вытер клыка траву и убрал его обратно в ножны. Оба свободных умения в камуфляж, одно в потрошение до пятерки и одно в змеиного лорда, приказал я инфосети, ибо за убийство более двух десятков проклятых растений и выполнение квеста получил довольно много опыта и не только взял два уровня дополнительного класса «Хранитель тишины», но и один уровень адепта «Рубиновой кобры». «Кинг, у тебя открылись два новых навыка», послышался в голове голос искусственного интеллекта. «А, точно, я ведь потрошение добил до пятого уровня». «Показывай», ответил Андромедия, и перед глазами появилось два новых умения. «Летальный удар. Пассивное умение. Владелец данного умения во время использования навыка потрошения может моментально убить цель». «Болевые точки. Пассивное умение. Владелец данного умения во время использования навыка потрошения может попасть в особые точки, которые многократно усиливают урон». «Ничего себе!» – подумал я, ознакомившись с описанием новых умений. «Выглядит сильно», – поделился своими мыслями с Андромедой. «Особенно первое». Ага, зависит напрямую от ловкости и силы. Второй — от ловкости и интеллекта. Эх, зря я вложился сначала в камуфляж. Так, глядишь, мог бы два уровня, например, болевым точкам взять. Ну, всего не предусмотришь, усмехнулась Андромеда. Кстати, я бы на твоем месте все эти убитые цветы, как, впрочем, и те, что вы собрали ранее, отнесла в подземелье. Думаю, он оценит подобный дар. Плюс, глядишь, и прояснит что-то с этим осколком. Добавила и и и замолчала. «Ну, все за раз мы точно не унесем», подумал я, глядя на огромную кучу растений, которую мы свалили проклятыми осколком цветы. «Кстати, интересно, почему эта проклятая территория образовалась не вокруг самого кратера, а неподалеку?» подумал я, но ответа на этот вопрос так и не нашел. «Ладно, может, богиня рубиновых снов что-нибудь интересное скажет?» «Так, берите, сколько сможете унести», «И возвращаемся в подземелье», — приказал я своим крокам героям, и сам, взяв в руки те цветы, которые не пытались нас убить, пошел в сторону входа в подземный тоннель. Кроки, ясное дело, последовали за мной. Первое, что я сделал, оказавшись у себя в деревне, это зашел в крепость и коснулся кристалла. Красота! радостно произнес я, глядя на кристалл тринадцатого уровня и полностью заполненную шкалу магической энергии, которая еще несколько часов назад была полностью опустошена. «Ну а теперь самое интересное», — сказал я, и, выйдя из крепости, легкой и быстрой походкой направился в сторону алтаря призыва героев. Я сделал глубокий вдох и, коснувшись магической поверхности камня, нашел то, что искал. «Ну, давай на тебя посмотрим», — Усмехнулся я и потратил практически всю магическую энергию на призыв нового юнита. Теперь мне оставалось только ждать.